Глава 27. Марат. Что, всё работает? Так быстро? Взъямлялся владелец Мерса. Он представился Анатолием, развернулся к Всеволоду и довольно заметил: "Прямо друг, а сы парень, молодец, держи за работу". Он протянул мне конверт с деньгами, я спрятал его в карман и покосился на испуганно сидящую в мои очки Машу. "Помощница ты?" заинтересовался Всеволод, проследив за моим взглядом. Главный специалист Ухмыльнулся я. "Хана чинит, я помогаю. Красивая у тебя, девчонка, береги её". Все вот протянул руку, я её пожал и сообщил: "Нам пора. Телефон далеко не убирай, нам такие спецы, как ты, по заре нужны", напоследок сказал Анатолий. "В любое время", кивнул я. Развернулся, сел за руль своей девятки и завёл мотор. Маша обнимала себя руками и со страхом смотрела на мужчин. "Мы всё сделали правильно", заговорила она, когда я свернул за угол. Да, хмуро согласился я. Протянул руку, взял ее ладонь в свою и сжал. Сдалась, да? Приняла неизбежно и ждешь, когда все случится. Даже бороться не станешь. Я встряхиваю ее за плечи, глядя в глаза. Меня трясет ее тоже. Глаза Маши округлились, в них безумие, идентичное моему. Нет, нет, Марат, я жить хочу. Особенно теперь, когда со мной ты. И не позволю опухоли нам мешать. Буду бороться столько, сколько смогу. Тогда почему ты не хочешь? Они не могли бы тебе помочь. Они опасны, Марат. Эти люди, которые тебя наняли, я видел глаза этого мужчины. Я не хочу, чтобы у тебя были проблемы. Не оставляй меня, прошу. Не рискуй ради меня свободой. Ты мне нужен. Рядом со мной, пожалуйста. Ты мне очень нужен. Хварованные не приносят счастья. Я буду бороться до конца с тобой. Прошу, не порть себе жизнь из-за меня. Не надо. В её глазах слёзы. Я сдаюсь. Закхлопываю ящик, достаю сигареты и нервно курю. Маша подходит сзади, утыкается носом мне в спину, и мы стоим так долго. На башке стучит: ты мне нужен, и это, сука, очередной крохотный кусочек счастья, за который я хватаюсь за каждый. Учусь ценить эти крохотные секунды, когда не так полно. Я принимаю решение. Тащи пассатижи. Маша всхлипывает, вытирает нос и идёт к другому ящику, оглядывая поглядывая на тот, где лежат деньги. Нам обоим хотелось их взять. Я видел глаза Маши, но как всегда, победила её доброта и честность. Она понимает, что эти деньги могут ей помочь, мешает страх за меня. Беру инструменты и начинаю нервно чинить тачку. В горле дерёт от желания снова закурить, в груди злость, но головой понимаю, что она права. Они нам не нужны и лишние проблемы сейчас тоже. К твоей маме? Нарушила тяжёлую тишину Маша. Да, заедем ненадолго, согласился я, отводя взгляд. Маша согласно кивнула и расслабилась до больницы доехали быстро хотя начался снегопад Пойдёшь со мной предложил я паркуясь Иди один уверена что ты хочешь побыть с мамой Я недолго подмигнул ей Не удержался взял за подбородок притянул к себе и поцеловал Маша потянулась ко мне отвечая на поцелуй и задрожала Она меня хотела так же как и я её Может к чёрту этот каток и поехать домой С трудом оторвался от неё, провёл большим пальцем по её губам, выдохнул и вышел на улицу, оставляя работающим двигатель, чтобы она не замёрзла. Быстрым шагом вошёл в здание больницы, сдал куртку в гардероб, надел бахилы и поднялся в палату к маме, постоянно морщится от больничного запаха. Она выглядела уже не так ужасно, как в первый день после операции. Сидела, откинувшись на подушке, в вене катетер с капельницей, на лице появился слабый, но румянец. Привет. Прости, я без гостинцев. Не знал, что конкретно тебе можно. Заходи, сынок. Мама улыбнулась, морщинки у её глаз стали глубже. Мне ничего не нужно. В больнице неплохо кормят. Ты один? Где твоя Машенька? Полиция была? напряжённо спросил я. Сел на стул, откинулся на спинку кресла и в упор смотрел матери в глаза. Были. кивнула она. Что ты им сказала? Правду? Она на секунду опустила ресницы, а потом твёрдо посмотрела мне в глаза. "Но я им сказала правду. Узнаешь, что врёшь ли опять его выгораживаешь? Марат, я многое здесь поняла. Времени полно. Я плохая мать, знаю, но что там ужасное. Я себе и тебе жизнь сломала. И если ты" Она запнулась. "Если ты сможешь меня простить когда-нибудь и дать шанс, обещаю, что исправлюсь." Я уточняла у врача, через сколько времени после операции можно закодироваться. Что сказал? У груди зашегся тусклый огонек надежды. Пару месяцев. Я его держу. Больше не сорвусь. И, сынок, ты бы пса покормил моего. Он там совсем один. Съезжу, пообещал я. А ты лечись, отдыхай, набирайся сил. Я завтра еще заеду. Подожди, поговори со мной. Взмолилась мама. Меня там Маша в машине ждет. Я дернул плечом. Вы вместе? Впервые за долгое время глаза мамы зажглись. «Да». «Ты влюблён». Легко улыбнулась мама. «Наконец-то, она ну, очень хорошая девушка. Если ты меня не стыдишься, приходи с ней завтра». «Не стыжусь. Ты часть моей жизни. Почему я должен стыдиться?» «Не понял я». «Потому что я сама себя стыжусь. Знаешь, когда я думаю, что тебе, наверное, было бы лучше совсем без матери, чем со мной. И с отцом я тебя зря разлучила». «Хватит». Поморщился я. Что было то было. Смысл переживать о том, чего нельзя изменить. Ты мне не веришь, да? Верю, я тебе верю, убедительно соврал я. Посмотрел в глаза, полные надежды, и понял, что именно это она хотела от меня услышать. Мой такой взрослый сын. Но в глазах мамы стояли слёзы, а я психанул. Хватит плакать, не надо, мам. Всё будет хорошо. У нас всё наладится. Я подработку хорошую нашёл. Платят за одну тачку как за месяц в моём салоне. Правда, это Маша тебе удачу принесла. Я не смог сказать, что отказался бы от любой удачи, принесённой Машей, ради её жизни, но мама и так слишком нестабильна. Я пошёл. Я поднялся, а мама протянула руку жестом прося наклониться. Я подошёл ближе, а она поцеловала меня в щёку, как в детстве. До завтра, подмигнул я. Развернулся на пятках, почувствовал привычную боль в груди и горечь во рту. Обернулся, прежде чем выйти в коридор, и ободряюще подмигнул маме, которая заметно оживилась. Осторожно запер дверь и вернулся к Маше. Она спала, повернув голову на бок и обняв себя руками, как и ребенок, крепко и безмятежно. В тот день это случилось впервые, в ту минуту. Пришел панический страх, в глазах потемнело, а я протянул руку, чтобы проверить, дышит ли она. Кожа обожгло тепло её дыхания, а я выдохнул. Дождался, когда темнота перед глазами рассеется, снял машину с ручника и тронулся с места, постоянно косясь на Машу. Она проснулась на очередной кочке, сонно распахнула глазки, зевнула, сфокусировала взгляд на мне и улыбнулась. Выспалась? мягко спросил я. Кажется, да. Как мама. Ей лучше, даже планирует закадириваться. Правда? Она обрадовалась. Не знаю. «Поделись со мной своими чувствами, Марат. Я хочу пройти через это с тобой». Попросила Маша, заметив, что я закрываюсь. Я вздохнул и признался. Я ей не верю. Сколько раз она обещала бросить Васю, завязать с пьянством, начать новую жизнь, найти работу. Никогда не выполняла. Но десятый раз я перестал верить. Маша взяла меня за руку, сжала обеими ладошками, притянула к губам и поцеловала. Невинный жест выбил почву из-под ног. ей просто нужно помочь и поддержать сейчас. Возможно, после того, как она попала в больницу, всё изменится. Нам с тобой нужно отвлечься. Решила она. На что-то хорошее. Каток, предложил я. Согласна, поехали. Ты умеешь кататься? Умею, а ты? Я в детстве фигурным катанием пару лет занималась, призналась Маша. Я уважительно закивал головой и свернул в сторону, где располагался ледовый дворец. Там тренировались хоккеисты, и прокатиться любителям можно в любое время года. Остановился у центрального входа и поинтересовался у Маши: "Готова?" "Конечно, пойдём скорее. Мы оба учились доставать из себя радость, генерировать её из ниоткуда, находить светлые моменты и радоваться им, как маленькие дети". Мы взяли коньки на прокат, оставили куртки прямо на сиденьях трибуны и вышли на почти пустой лёд. Кроме нас катались две пары школьников. Играла музыка, я сделал шаг, оттолкнулся и покатил к центру, следя за Машей. А она решила меня добить. Вышла на лёд, раскинула руки в стороны и поехала. На её лице сияла настоящая искренняя улыбка, а я понял, что сделал правильный выбор, решив дать ей эмоции. Подъехал к ней, обнял за талию, развернул спиной к себе и изобразил сцену из Титаника, только не на корабле, а на льду. Мы катались, смеялись, дурачились. на ближайший час, забыв обо всём. Маша смеялась, держась за живот, когда я не очень ловко пытался изобразить пируэты, представляя, что я великий фигурист. Держала меня за руку и громко кричала, когда я увеличивал скорость, доверчиво сжимала мою ладонь, не делая попыток остановить. Её тёмные волосы развевались, попадали на лицо, а Маша ругалась и убирала пряди за ухо. Счастье с уже привычным металлическим привкусом на губах. Но в тот вечер мы отбросили все страхи и просто катались. А потом, когда время закончилось, сдали коньки и поехали домой. И когда я притормозил у подъезда, Маша сделала громче музыку, вышла из машины и танцевала, кружась вместе со снежинками. А я стоял, опираясь бедром о капот и смотрел на нее, запоминал. А потом достал телефон и начал снимать ее на камеру. Не надеясь, что в копилке памяти останется каждое мгновение, и хотел запечатлеть её счастливую, танцующей вместе со снежинками под светом уличного фонаря. Всё, домой, смеясь, решил я, когда на улице стало совсем холодно. Мне ещё не хватало, чтобы ты простыла. Пойдём. Сверкнув глазами, согласилась Маша.